ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Жилой район высокого класса в имперской столице занимал довольно большую область земли. Давным-давно тут построены ряды богатых особняков старого стиля. Людей, которые прогуливались между ними, часто одолевала ностальгия к истории, а жили тут зачастую аристократы. Особняк для дворянина – признак статуса. Неукрашенные дома становились объектом насмешек хотя многим это казалось пустой тратой денег. Мебель, драгоценности, одежда, сам дом, внутренний двор – все это признак высшего общества. Дворянам, постоянно заводившим новые знакомства, было необходимо показывать свое богатство. Жить в простеньком особняке – достаточная причина, чтобы на человека смотрели свысока и смеялись. Так что дворяне, которые интересуются политикой и властью, постоянно украшают себя и свои имения. Это, откровенно говоря, чем-то походило на демонстрацию и силу между армиями. Привилегия власть имущих. Если оглядеться вокруг, то можно заметить, что везде только такие особняки. Даже в столице район был самым организованным, везде было тихо и мирно. Однако витала в нем какая-то тревога. Наверное, из-за отсутствия людей. По правде говоря, Множество особняков пустовало. Из-за событий, начатых кровавым императором, большинство владельцев в конечном итоге не смогли выдержать расходы на проживание в этом районе. Среди пустых особняков несколько до сих пор использовались. За садом, правда, почти не ухаживали, да и посетителей не встречали слуги. В одном из таких и жила семья Арчи. Дома её встретили родители, одетые, как подобает типичным дворянам и держащие себя достойно. «А, добро пожаловать домой, Арчи!» «С озвращением!» Прежде чем надлежаще ответить, Арчу ставилось на изделие из стекла, скрупулезно вырезанное в форме чаши. Выглядело очень-очень дорого. У Арчи дернулась щека. Она не видела эту чашку раньше. «Это?» «О, это художника Джана!» «Я не это спрашиваю. Этого у нас не было прежде?» «Почему теперь есть?» «Потому что утром купили», — непринужденно ответил отец, будто говоря «доброе утро». Арчи затрясло. «Сколько?» «Ам, всего-то пятнадцать золотых монет. Дёшево, да?» В отчаянии девушка опустила плечи. Она изначально собиралась с задатком за нынешнюю работу погасить часть долга, а теперь узнала, что он стал ещё больше. «Почему вы это купили?» «Если мы, как дворяне, не сможем себе позволить купить такие вещи, то станем для всех посмешищем». Гордо рассмеялся отец. Арчи начал одолевать гнев. «Мы больше не дворяне!» «Это не так!» Лицо отца Арчи посуровело и стало полностью красным. Он ударил ладонью о стол. Тот оказался прочным, и произведение стекольного искусства не пострадало. Арчи, впрочем, не возражало бы... Даже если бы оно разбилось, но отец наверняка бы не стал сожалеть. Всего-то 15 золотых. Вот что он подумал бы. Как только этот дерьмовый выскочка подохнет, мы мгновенно вернем свой статус. Члены нашей семьи являлись дворянами империи больше 100 лет. Совершенно непростительно заканчивать нашу линию. Это инвестиции в наше возрождение. А также демонстрация силы, чтобы показать этому дураку, что мы не сдались. Как глупо. Таким было мнение Арчи об отце, который сейчас задыхался от гнева. Под дураком он, вероятно, имел в виду кровавого императора, но для такого человека её семья даже не стоит внимания. Если отец и вправду хочет вернуть дворянство, то определённо выбрал не тот метод. Родители, запертые в своём маленьком мирке, не видят, что происходит снаружи. Арчи беспомощно покачала головой, «Вы двое, прекратите ругаться!» В виде невозмутимости матери, девушка решила прекратить пререкаться с отцом. А затем её мать поднялась и протянула небольшой флакончик. «Арчи, эти духи куплены специально для тебя». «Сколько?» «Три золотых монеты». «Вот как». «Спасибо», — поблагодарила девушка, подсчитывая в мыслях напрасно потраченные 18 золотых монет. Приняв крохотный флакон, содержащий очень небольшое количество духов, она положила его в сумку. Арчи было трудно смотреть на мать холодным взглядом. Духи и макияж хотя бы практичнее, чем изделия из стекла. Прилично одеваясь и посещая пышные вечера, дворяне заводят новые связи. Если женское счастье в том, чтобы выйти замуж, забеременеть и родить ребенка, то дочерям аристократов очень важно украшать себя. Во всяком случае, с точки зрения дворян. Однако сейчас Арчи не могла позволить такое расточительство. К тому же трёх золотых монет достаточно, чтобы кормить обычную семью целый месяц. «Я уже много раз говорила, тратьте по минимуму, покупайте лишь то, что вам в самом деле нужно». «Точно то, что я пытаюсь сказать? Это было необходимо?» Устав спорить, Арчи просто глянула на покрасневшее лицо отца. Ей надоело постоянно напоминать им о таких простых принципах. Во всём виновата она сама. Нужно было в самом начале решить дело силой, и ничего бы такого не случилось. И она бы не доставила неприятности и дельновидности. «Я больше не буду посылать домой деньги. Я заберу сестёр и перееду куда-нибудь», – тихо сказала девушка. Отец снова начал разъяряться. Арчи равнодушно подумала что больше всего огорчит отца потерей ее доходов. «Кто, думаешь, растил тебя с самого рождения?» «Я уже погасила свои обязательства». Закончил разговор волшебница. Она пока заработала не до смешного много, но все же значительно. Полученные в походах деньги следовало потратить на то, чтобы усилить себя, как делали товарищи. Что они думают, видя, что девушка никогда не обновляет свою экипировку? А слабая экипировка значит, что она самый слабый член команды. Однако члены дальновидности ни разу и слова не сказали. Её это уже слишком сильно избаловало. Арчи пронизывающе посмотрела на отца. Испытав полную силу её взгляда, он осел. Прошедшая через множество смертельных опасностей волшебница никогда бы не проиграла неуклюжему аристократу отцу. Ещё раз глянув на потерявшего до речи мужчину, Девушка покинула комнату. Оказавшись снаружи, Арчи вздохнула с облегчением. «Госпожа, что такое Джеймс?» Джеймс уже очень долго был дворецким семьи Арчи. На его морщинистом лице было напряжённое выражение. Такое лицо она видела очень часто после того, как семья впала в немилость. «Мне не хочется это вам говорить, но...» Арчи подняла руку прерывая его речь. Некоторые слова дворецкому не следует произносить. Джеймс осёкся. Арчи достала маленький мешочек и открыла его. Блеснула серебром, бронзой, совсем немного золотом. «Этого хватит?» Приняв мешочек, Джеймс посмотрел внутрь и, наконец, расслабился. «Зарплата, а также проценты торговцам. Думаю, с остальным я разберусь, госпожа». Вот и хорошо. Арчи наконец расслабилась. Она дала самый минимум, но его все же хватило, чтобы свести концы с концами. Ты не смог остановить отца от покупки? Нет. Продавец пришел с дворянами. Я напоминал старому господину множество раз, но... Ясно. Девушка и дворецки вздохнули. Просто небольшой вопрос. Сколько мне нужно собрать, чтобы расплатиться за все? Джеймс грустно улыбнулся. Но не удивился. Наверное, уже понял, что всё к этому и шло. Хорошо. Как только закончу подсчёты, я принесу вам. Я рассчитываю на тебя. Ответила девушка и услышала, как кто-то бежит по коридору. Арчи знала, кто это, даже не оборачиваясь. Смягчившись, она повернулась как раз вовремя, чтобы заметить, как навстречу бежит тени и прыгает, не В объятия Арчи прыгнула девочка ростом меньше метра. Ей было лет пять, а её глаза напоминали глаза Арчи. Обнимая старшую сестру, девочка подняла голову и недовольно надула розовые щёчки. «Слишком твёрдо!» Она говорила не о плоской груди. Арч носила одежду, созданную для путешествий. Область вокруг грудной клетки и живота была усилена твёрдой кожей. Налететь на неё всё равно, что налететь на стену. Не поранилась? Она коснулась щеки девочки, гладя её по голове. а нет, сестричка. Видя счастливое лицо сестры, Арчи улыбнулась. Не буду вам мешать. Выразив признательность дворецкому, не хотевшему им мешать, Арчи снова погладила сестру по голове. Улей, в коридор... Арча остановилась на полуслове. Дочкам дворян невежливо бегать в доме, но она ведь сообщила отцу, что они уже не дворяне. Нагоняя больше не требовалось. Всё это время Арчи не прекращала гладить. Хотя девочка, чьи волосы полностью растрепались, вовсе не возражала и продолжала смеяться. Оглядевшись вокруг, она нигде не увидела ещё одну девочку. «А где Куди?» «Себя». «Хорошо». Я хочу поговорить кое о чем с вами. Пошли вместе. м mm. Защищать радостные улыбки сестер – обязанность Арчи. Пока она держала улей за руку, внутри быстро разрасталось тепло. Маленькие ручки улей умещались даже в небольшой ладони Арчи. «Рука сестрички тоже твердая». Заклинательница посмотрела на свою другую руку. От полученных на разнообразных заданиях травм ладони огрубели, и больше не подходят госпоже дворянской семье. Однако она не сожалела. Эти руки – доказательство, что она живет своей жизнью вместе с друзьями, товарищами из дальновидности. «Но я ее очень люблю!» Когда Улэй покрепче ухватилась обеими руками за руку сестры, Арчи улыбнулась и сказала «Спасибо!»